«Арбитр. Женщины!» Вздохнул хвост после того, как Джазет и Констанция вихрем вылетели из зала. Танкуил все еще слышал звон скрещивающейся стали. Ни один из мужчин не пошевелился, оба продолжали спокойно сидеть за столом. Хоть Дарк Карту и пришлось немного подвинуть свое кресло, когда начался хаос. Хвоста тоже, кажется, нисколько не волновало, что его генерал напал на Джазет. По правде говоря, я чувствовал, что все к этому идет. Констанция весьма полезна, она опытный полководец. Но как только дело касается, нашей любимой Дже вспыхивает моментально. Ты знал, что мы придем, сказал Танквилл, глядя, как хвост кладет последний кусочек жареной жирафятины в рот и начинает жевать. Ты знаешь, для чего я здесь? Это был не вопрос. Разумеется, знаю, арбитр. «Должен заметить, мне весьма любопытно, как ты заставил ее говорить. Я считал, что она должна быть невосприимчива к вашему принуждению». Танкуилл как мог постарался скрыть свое замешательство. Он понятия не имел, о чем говорит Хвост, и откуда ему известно о принуждении. «Еще я не понимаю, как ты узнал язык. Мне казалось, для арбитра с твоим опытом это находится за пределами доступного. Впрочем, никогда нельзя быть ни в чем уверенным». Лорд откинулся в кресле и зевнул. «Теперь можешь войти, дорогая». Двойные двери снова распахнулись, и в зал вошла женщина. Женщина, которую Танквилл слишком хорошо помнил. Выглядела она заметно лучше. Кожу и волосы хорошенько отмыли, рваные лохмотья сменились облегающей кожаной одеждой. Теперь стало заметно, что она очень похожа на хвоста, только моложе и женственнее. А еще ее облику не доставало цепей. Танкуил предпочел бы видеть ее по-прежнему закованной в железо. Он не стал медлить. Выхватив из-за пояса шарастрел, арбитр прицелился и нажал на курок. Бах! Торговец говорил, что это оружие точно стреляет на расстояние до 10 шагов. Между женщиной и Танквилом было больше двадцати, и выстрел ушел в сторону, разбив в щепки дверную раму. Женщина посмотрела туда, куда попал маленький круглый снаряд, увидела гаснущее желто-золотое свечение, и с жестокой улыбкой на лице снова воззрелась на Танкуила. Он уже перезаряжал шарострел. Надо же, пистолет! Хлопая в ладоши, восхитился хост. Чудесно! Где ты его достал? В чаде, ответил Танкуил, заталкивая новый шарик в ствол. Закончив, он убрал оружие обратно за пояс и вместо него вытянул меч. Женщина прошлась по залу и остановилась у кресла хвоста. У нее не было оружия, но Танквилл прекрасно понимал, насколько она опасна и без него. «Познакомься с моей дочерью, орбитр». «Уже знаком». Ее заковали в цепи и бросили в темницу, перед этим дважды убив, и вырезав ей глаза. Танквилл напрягся, как струна. Такого он не планировал. «Что ты сделал с ней, хост? Глава семейства Хвостов засмеялся, в то время как его дочь, стоя рядом, не сводила с арбитра взгляда холодных мертвых глаз. «Принуждение. Очень хорошо. Давненько уже я его не ощущал, но должен заметить, что твой Арбитр, довольно слабое». Танкуил отступил на шаг и попробовал еще раз. «Что оно такое?» Снова лорд позволил себе минутку веселья, но когда он закончил смеяться, голос его стал таким же суровым и резким, как у Танквила. «Я не безмозглый простак, арбитр. Я Грегорхвост. Твое жалкое принуждение не сработает на мне». Он повернулся к дочери. «Убей его». Женщина двинулась на Дарк карта, странно перемещаясь ноги на ногу, словно пританцовывая. А затем прошипела что-то на чуждом языке, и волна воздуха с ревом ударила в Танкуила, сбив его с ног и отправив кубарем катиться по гладкому деревянному полу. Женщина быстро приближалась. Ее единственным оружием были руки, пальцы которых заканчивались бритвенно острыми когтями. Танкуил поднял меч и заблокировал первую атаку. Раздался скрежет, словно металл столкнулся с металлом. Арбитр отпрыгнул за пределы досягаемости, нашептывая благословение скорости и силы, и взмахнул мечом цели женщине в голову. Она играючи уклонилась от удара и сразу же атаковала правой рукой. Даркхарт снова парировал, но это дало возможность врагу подобраться к нему вплотную, и арбитр почувствовал, как когти женщины вспарывают его левую руку. Из раны хлынула кровь, но это было ничто по сравнению с болью. Казалось, что плоть его одновременно и леденеет и горит адским огнем. Танкуил схватился за левую руку и закричал. Он бросился назад, отталкиваясь ногами и мысленно благодаря строителей за столь гладкий пол. Женщина в припрыжку двинулась на него, но в этот раз несколько медленнее, словно наслаждаясь моментом. «Сильна, не правда ли?» – услышал Танкуил голос Хоста. «И она лишь первая из многих». «Я создам целую армию таких, как она!» Дарккарт внезапно понял, что в его руке больше нет меча. Он выронил оружие, когда получил рану, и теперь между ним и его клинком стояла тварь в женском обличье. Танквилл сунул руку в карман плаща и вытащил оттуда маленькую полоску бумаги. Плащи арбитров всегда славились обилием потайных кармашков, и Дарккарт наизусть помнил содержимое каждого из них. Он метнул бумажку в женщину, и та когтем рассекла ее. Арбитр успел свернуться клубком как раз в тот момент, когда воздух взорвался. В ушах еще стоял звон, но он уже вскочил на ноги. Все вокруг застилал дым, а на полу осталось черное пятно. Женщина лежала в футах в десяти, всхлипывая и извиваясь от боли. Ее лицо и руки превратились в бесформенные куски почерневшей плоти, а дымящаяся одежда местами еще горела. Теперь она не выглядела грозной или опасной. Жалкое создание, скорчившееся на полу и едва способное дышать. Похоже, взрыв сильно повредил ей легкие. Наставники в Инквизиции всегда требовали осторожности в обращении со взрывными рунами. Существовала вероятность вдохнуть пламя. Танкуил остановился возле агонизирующей ведьмы, достал пистолет и нажал на курок. Бах! Светящаяся пуля пробила ей череп. Тело вздрогнуло раз, другой и замерло. По полу потекла кровь. Танкуилл ненавидел запах сжжённой плоти. «Не думаю, что в этот раз она вернется к жизни. Руна очищения, в которую я завернул пулю, сделала свое дело. Чем бы ни была твоя дочь, больше ее нет». Под взглядом Танкуила хвост сполз со своего кресла и словно побитая собака потащился прочь. Даркхардж развернулся, чтобы подобрать свой выпавший меч. «Я никогда не был хорош во владении мечом, но наставники в Инквизиции всегда отмечали мои навыки в магии, рунах и оберегах. Благословение и проклятие, моя спи. «Стой!» Арбитр обернулся слишком поздно, чтобы помешать перепуганному до смерти лорду вытащить из мешочка несколько кусочков дерева, разломить их и швырнуть на пол. Он насчитал десять рун и сразу же их опознал. «Руны вызова». В ту же секунду в зале стало холодать, дневной свет угас и появилась первая тень.